Шеф значительно поиграл бровями, и Скифу сделалось ясно, что теперь начнется главное. То, ради чего была назначена эта встреча в тихой просторной квартире Августа Мозеля, бездельника и сиборита. Он не имел понятия, о чем пойдет разговор, ибо главными делами ему все еще казались столь внезапное прерванное странствие в Амхамад, возможные претензии клиента и разлука с пепельнокудрой сии, царицы его амхамадских грез. Особенно последние, пожалуй, впервые за восемь или десять лет он испытывал такую томительную, не отпускавшую ни на минуту, тоску по женщине. Не это ли звалось любовью? «Я буду луком, а ты стрелой», — припомнилось ему и, возвращаясь к реальности, скиф глубоко вздохнул. Однако любопытство его тоже не дремало, и потому он, на вострифуше, принялся искоса разглядывать сосредоточенную физиономию шефа. Он надеялся, что сейчас, быть может, ему откроется краешек загадки, тот самый секрет, о коем он размышлял во время недавних странствий в Амхамате, тайна фирмы Safe, Safe ее странных клиентов и странных сотрудников, среди которых сам инструктор за номером 05, числился уже три недели. Он словно бы ждал чуда, и это ощущение, тревожное и острое, вдруг затопило его, изгнав ненадолго амхаматские миражи. Сарагоса, неторопливо набивая трубку, сказал, «Хочу пораспросить тебя кое о чем. Помнишь, ты говорил о предчувствии всяких бед? Словно бог с жалом змеи стоит за твоим плечом», — закончил Скиф, испытывая легкое разочарование. Сейчас он с большим удовольствием потолковал бы об иных материях. «Да, помню». «Ахарана ритайра дэнкро». «Харана». Да, Харанам, но мы называем это иначе, дар дайнджера, предвидение опасности. Шеф произнес это мы легко и небрежно, так что Скифу оставалось лишь догадываться, о ком идет речь. Не то о самом Сарагосе и докторе, главных фигурантов фирме спасений, не то обо всем ее необычном персонале, включая пожилого умельца дядю Колю, не то об иных загадочных личностях, ему пока неизвестных. Но шеф продолжал говорить, и времени для раздумий не оставалось. Тебя дважды ранили, и оба раза ты чувствовал звон в ушах, или что там к тебе приходит. За какое время? Я имею в виду, за какое время до события? Скиф машинально потер шрам на предплечье. Трудно сказать, полнилочь. В итоге, пожалуй, было предчувствие задним. И всплеск, мощный всплеск в последние секунды перед тем, как Зек с заточкой бросился на меня. Во время тайландской операции виска гудела суток за двое. Здорово гудела, словно колокол гремел. «Ну и еще, когда я решился уйти...» «Демобилизоваться?» — уточнил Сарагоса. «Да, постоянное давление тут и тут». Скиф коснулся виска и затылка. «Больше месяца, — пол мелочь. А как сейчас?» «Здесь, дома и в Амхамате. Все нормально». Нормально. Хм. Сарагоса покивал головой, машинально разгладил пальцем, пахматые брови и спросил. А еще случаи были? Были. Ударит, гомыхнет. Ну, значит, надо постереться. А через день-другой припоминаешь. Пригнулся вовремя, пуля в небо ушла. Отскочил, осколок рядом свистнул. Остановился, прилег, на мину не наступил. Раз в Заире... Обойдемся без армейских воспоминаний», — отрубил Сарагоса. «Ясно, что твой дар божий за пару дней стрекочет по-тихому из пулемета, а коль беда на носу, бьет из главного калибра». То есть, как говорят специалисты, наблюдается резонанс перед самым печальным событием. Ну, все, как в прочих случаях, не больше, но и не меньше. Он устремил взгляд на широкий шведский тесак, висевший на стене между двух прихотливо изогнутых малайских крисов, И Скиф не решился спросить, что это за прочие случаи. Вдруг Сарагоса резко повернулся к нему. «А случалось ли тебе предчувствовать чужие беды? Ну, неприятности с родителями, с товарищами по службе, и хранение, смерть? Про других, Харана этот, тебе когда-нибудь звонил?» «Что ему дался Харана?» — подумал Скиф, отрицательно покачивая головой. «Нет, про чужие горести Бог жалом змеи ему не сообщал». даже тогда, когда дело касалось самых близких людей. Как-то отец в одной из своих бесчисленных экспедиций сломал ногу и двое суток ползком добирался до базового лагеря, голодный, одинокий, затерянный в болотах таймырской тундры. Скифу тогда уже стукнуло двадцать. Он учился на четвертом курсе и странный дар, еще не называвшийся в те времена хараной, для него секретом не был. Однако в случае с отцом его не посещали никакие предчувствия. Быть может, у Карчева-старшего имелся свой ангел-хранитель, что-то наподобие Харана. Ведь он, в конце концов, выпал из тех проклятых болот. Скифу как-то не приходило в голову порасспросить его об этом. Он снова покачал головой и сказал «Нет, Палнивыч, другим я пророчить не могу. Ни беды, ни счастья. Мои предчувствия на они... ней...» Он замялся, пытаясь сформулировать мысли, они сугубо личное дело, индивидуальное, так сказать. Ну, личное так личное. С некоторым разочарованием Сарагоса похлопал широкой ладонью по столу. Жаль, конечно, я-то надеялся. Он смолк. Скиф, сложив руки на коленях, ждал с каменным лицом, стараясь не выказывать нетерпения. В общем-то, все эти недомолвки шефа это таинственные мы и смутные намеки на прочие случаи его не раздражали, а скорее подстегивали любопытство. Казалось, он шаг за шагом отступает от стены, разрисованной огромными фигурами, охватывая взглядом все большую и большую часть некой загадочной и сложной картины. Но он сознавал, что отдельные ее детали еще не складываются в связанные образы. Дистанция была слишком мала, чтобы полностью оценить замысел живописца. Наконец Сарагоса вытащил изо рта трубку и перервал затянувшееся молчание. «Придется мне, парень, посидеть за твоей спиной», – произнес он загадочно и тут же пояснил. «Надо бы нанести визит одному моему знакомцу. Опасный визит. Не потому опасный, что знакомец мой, скажем, вояка-супермен, черный пояс или там киллер с пушками в каждом кармане. Он, по совести так говоря, не знает, где у карабина приклад, а где затвор». «Но возможны всякие неприятности». «Да, всякие». Шеф сосредоточенно пыхнул трубкой. «Мне будет спокойнее, парень, если ты поприсутствуешь на этом нашем рандеву». «Мой приятель, он из наших клиентов?» «Подсказал Скиф. С ним какие-то сложности, как с торговым князем?» «Нет, не клиент, не конкурент, не вампир и не половой извращенец. Просто он что-то скрывает». «Что-то такое, что нам полезно знать». «Нам это кому?» — рискнул наконец спросить Скип. Сарагоса, откинувшись в кресле, одарил его неласковым взглядом. «Ты сколько у нас служишь, сержант?» «Три недели. Если считать сам Хамматом, то чуть дольше. Вот видишь, всего три недели, а уже вопросы задаешь». Шеф со строгим видом побарабанил по столу пальцами. Скажу тебе одно, парень, фирма наша, конечно, непростая, но к рэкету, разбою и прочим мафиозным делам отношения не имеет, как, впрочем, и к пустобрехам из правительственных сфер. Еще бы непростая, подумал Скиф, припомнив внушительный арсенал, хранившийся в подвале, золотые кольца со сбитым клеймом, бригаду медиков за плотно притворенными дверьми и фантастические упражнения красноглазого экстрасенса. Странно только, что Сарагоса помянул правительство. В отрицательном смысле помянул. Выходит, с секретными службами он тоже не связан, и кто-то другой ворожит фирме спасения. Кто? Интерпол, ЦРУ или парагвайская сигуранца? Предположения эти были одно нелепей другого, и Скиф, мысленно поминая и ребра и потроха, вслух сказал. Что я должен делать, Палнилыч? «Сейчас я тебе объясню, что ты должен и чего ты не должен». Шеф принялся перечислять, загибая толстые пальцы. «Во-первых, Пал Нилычин, меня не зови. Не Пал Нилычин, не Сарагосый. Для того знакомца я Петр Ильич. Петр Ильич Синельников, журналист. Запомнил, э?» кивнул. «Надо же, журналист», промелькнула мысль. «А почему, скажем, не композитор?» Впрочем, на композитора глава фирмы «Спасение» походил в сей момент не больше, чем на журналиста. Каменные скулы, твердый подбородок, жесткий прищур темных глаз. Сущий тигр, готовый наброситься на добычу. «Во-вторых, — продолжал Сарагоса, — тебя я представлю как племянника. Племянник и все. Без имени и отчества. Вот так. Значит, я тебе буду приходиться, дядей Петей. Родственником, так сказать, по матери». «Еще один дядюшка на мою шею!» — усмехнулся про себя скип, вспоминая Джамаля. «Вот не везет, так не везет. Оба не в масть. Шеф его, подобно великому финансисту, был черноволосым. В-третьих, ты должен сидеть тихо и мне не мешать, что бы я ни делал. Может, захочется мне приятелю усы подпалить». «Это в фигуральном смысле?» «В самом прямом, парень, в самом прямом», — не без удовольствия пояснил Сарагоса. — Так вот, когда я начну развлекаться с усами, ты, на усов, должен придержать. Легонько так придержать, чтобы он не брыкался. Понял, нет? Чего же не понять, кивнул Скиф, размышляя, чем же усатый знакомец ухитрился так насолить шефу. — А пилу с собой не возьмем? — спросил он, скрывая ухмылку. — Пилу? — Зачем пилу? — Ну, если понадобится голову отпилить вместе с усами. Яростно засопев трубкой, Сарагоса буркнул. «Все шутки шутишь, парень, а дело-то серьезное. Дело-то о моей голове идет, и о твоей, и о всех прочих». Он выдохнул клуб дыма, припечатав по столу кулаком. «Ого!» — подумал Скиф. «Во что же это я влип? Ни мафия, ни Интерпол, ни родная российская ФРС и уж во всяком случае ни развлечений для богатых клиентов. Может...» Война чародеев да ведьм, всяких паранормальных типов, вроде доктора. Так сказать, передел сфер влияния в трансцендентных мирах. Но эта гипотеза тоже не подходила. Слишком малый интерес выказывал пол Нилович к амхамадскому волшебству. И потому Скиф, напомнив себе о дисциплине, выбросил досужие мысли из головы и отрапортовал. «Все будет исполнено, шеф. Надо держать. Буду держать. Так, что ваш усач не шелохнется». Сарагоса, сменив гнев на милость, благосклонно кивнул. «Держать — это в-третьих. А четвертое и самое главное — слушай своего хорану. Как зазвонит — кричи». «И что дальше?» «Дальше, смотря по обстоятельствам. Либо смоемся, либо будем драться. Я скажу». «Ну, ежели драться?» Начал скиф, вытягивая над столом руку и шевеля указательным пальцем, так, словно под ним чувствовалась упругая сталь курка. «Ежели драться, было б чем, или кулаками, — полнилось. Кулаками много не навоюешь, — Буркнул Рогоса и, засопев, полез в ствол Августа Рихардовича Мозеля. Действовал он совершенно по хозяйстве, что скифа уже перестало удивлять. Видно, коллекционер Мозель и коммерсант Ивахнов доверяли друг другу, как братья-близнецы».